В комнате Луки, рядом с крошечным телевизором, стояло его наиболее ценное достояние волшебный ящик, посредством которого совершались самые удивительные путешествия во времени и пространстве. В область многих жизней и временных смертей его новенький Му на школьной спортивной площадке Лука преображался в могущественного генерала Луку покорителя армии его императорского высочества, командующего грозными военно-воздушными силами, Лука ВВС, эскадрильями бумажных самолетиков, начиненных чесоточным порошком. Здесь, вступая в зону МУ, далекую от всякой там химии и математики, он чувствовал себя наконец-то дома. Не в каком-то там своем доме, а дома, по-настоящему, Именно здесь, по крайней мере, мысленно он становился Супер-Лукой, великим магистром игр. Папа, Рашид Халифа, и тут становился на сторону Луки, иногда даже сопутствуя ему в приключениях, хотя сноровки у него явно не хватало. Сурая смотрела на все это с подозрением. Будучи женщиной здравомыслящей, она вообще не доверяла технике, опасаясь как бы... Все эти волшебные ящики с их невидимым излучением не нанесли непоправимого вреда умственным способностям любимого сыночка. Рашид пытался рассеять ее заблуждение, но его доводы только удручали Сураю еще сильнее. «Какое еще излучение? Какие лучи?» — кричал Рашид. «Ты только посмотри, как это развивает координацию движений». Он решает проблемы, разгадывает загадки, преодолевает препятствия, восходит на новый уровень сложности и уже достиг выдающегося мастерства. «Бесполезное это мастерство», — стояло на своем сурая. «В реальном мире нет никаких уровней, есть просто сложности. Промах в игре поправим. Ошибся — попробуй еще раз. Если же он допустит ошибку или небрежность в контрольной по химии», «Ему просто снизит оценку, и никаких тебе проб. Жизнь покруче видеоигр. Ему следует это усвоить. Да и тебе, кстати, тоже». Рашид не сдавался. «Смотри, как он ловко управляется с клавиатурой. В этих мирах леворукость ему не помеха. Больше того, здесь он практически с одинаковой легкостью работает обеими руками». Сурая только фыркала в ответ. «А ты видел его почерк?» — говорила она. «Все эти игры в ежей, спасителей мира и сборку водопровода, разве они помогут ему исправиться? Все эти PSP и VVZ помогут закончить школу? Что это вообще за слова? Только для туалета и годятся». Рашид снисходительно улыбнулся. «Это такие термины» относящаяся к игровым консолям, начал он. Но сарая резко развернулась, вышла, сердито махнув рукой. «Нечего мне голову морочить всякими консолями!» — фыркнула она через плечо. «Это не для меня!» Рашид. Халифа и сам был не очень силен в возможностях муу. Большую часть жизни он славился своим красноречием. Но руки у него, по правде сказать, росли не оттуда. Как говорится, все у него из рук валилось, за что не возьмись. Ловкостью рук, во всяком случае, он не отличался. За 62 года жизни из этих рук выпало и разбилось несметное множество чашек и всяких других предметов, а все, что не разбивалось, приобретало помятый и истерзанный вид. Стоило ему взяться за перо и бумагу. Как тут же написанное им, усеивалось кляксами и помарками. В общем, С руками он был явно не в ладу. Пытаясь забить гвоздь в стену, непременно попадал по пальцу, отчего скулил и хныкал, как ребенок. И когда Рашид протягивал сурое руку помощи, она без особых церемоний предлагала ему держать свои руки при себе. И все же Лука помнил то время, когда руки папе очень даже пригодились. Так оно и вышло на самом деле». Когда Луке было всего несколько лет от роду, папины руки не просто оживали, но казались разумными существами. У каждой было собственное имя. Правая рука звалась «Никто», а левая — «Бестолочь». Тем не менее, обе в основном подчинялись хозяину. Например, они покорно взмывали вверх, когда Рашид хотел подчеркнуть в своей речи что-то важное, а поговорить он любил или исправно отправляли в рот еду. Поесть он любил тоже. Они даже послушно двигались, когда Рашиду приходило в голову умыться. И это было очень любезно с их стороны. Но Лука довольно скоро обнаружил, что папины руки так и норовят пощекотать его, стоит ему подвернуться под руку. Когда правая рука принималась за щекотку, Лука иногда умолял отца «пожалуйста, не надо», На что папа отвечал, «Это вовсе не я. На самом деле это никто». Тут за дело принималась левая рука, и Лука, изнемогая от смеха, протестовал. «Нет, это ты. Ты еще хочешь?» Папа и тут не терялся. «Ну что поделаешь с этой бестолочью?» Со временем, правда, руки Рашида стали неповоротливыми, вялыми, В сущности и сам Рашид утратил проворство. Стал медленнее ходить, хотя никогда не был особо прытким. Медленнее есть, правда, не слишком. А главное — медленнее говорить. Это было особенно заметно, потому что языком он прежде мел быстрее некуда. Все реже и реже на лице его появлялась улыбка. А иногда Луке оказалось, что и мысли в папиной голове тоже явно замедляли ход. Даже его рассказы становились как будто все неспешнее тягучие, тягучее, что не замедлило сказаться на успехе всего предприятия. Если дело и дальше пойдет с такой скоростью, с тревогой размышлял Лука, он вообще застопорится. Образ папы, замершего на полуслове, полужесте или полушаге, словно замороженного, навечно наводил страх. Тем не менее, дела развивались именно в этом направлении. И надо было что-то предпринять, чтобы придать папе хоть какое-то ускорение. И Лука задумался над тем, на какую педаль нажать, чтобы восстановить прежнюю папину скорость. Но пока он думал над этим, в одну прекрасную звездную ночь произошло нечто ужасное. Ровно через месяц и один день После появления в доме пса-медведя и медведя-пса наступила удивительная ночь. Небосвод изгибался над городом Кахани гигантской аркой, а в водах сел-силы и морских глубинах купались невиданные сонмы звезд. Выглядело это так сказочно, что даже угрюмые рыбы поднялись из водных недр подивиться на красоту, и зубастые пасти их явно против воли кривились в улыбке. Видевший улыбку на рыбьей морде, согласится, что это не самое приятное зрелище. Словно по волшебству, вся галактика разом засияла в ночном небе, заставляя воображать, как выглядел объятый мраком небосвод в былые времена, когда человечество еще не закоптило небеса дымом. Из-за вечного смога, Людям редко удавалось увидеть Млечный Путь во всем его блеске. И теперь они созывали соседей, приглашая полюбоваться на невиданную картину звездного неба. Все население города высыпало на улицы и глазело на звезды, задрав головы и прямо-таки напрашиваясь на щекотку. Лука даже подумал было, не развлечься ли ему, выступив в роли главного щекотальщика. Но по здравом размышлении отверг эту соблазнительную идею. Звезды словно кружились в хороводе, исполняя какой-то грандиозный и замысловатый танец. Они вызывали в памяти свадебные пляски женщин, надевших все свои драгоценности и осиянных радужным блеском множество бриллиантов, изумрудов и рубинов. Звезды, как женщины в сверкающих нарядах, танцевали по всему небосводу, щедро разбрасывая отблески, какие рождаются в сердце драгоценных кристаллов. Звездный пляс спустился на улицы города. Люди вынесли бубны и барабаны и устроили праздник, словно отмечали чей-то день рождения. Медведь и пес тоже участвовали в общем веселье, завывая и приплясывая. Вместе со всеми ударились в пляс Гарун, Лука и Сурая, даже их соседка, госпожа Онеэта. Один Рашид не участвовал в торжестве. Он смотрел на общее ликование, сидя на крыльце, и никто, даже Лука, не сумел вовлечь его в танец. «Я чувствую тяжесть во всем теле», — сказал он. «Ноги словно превратились в мешки с углем, а руки просто бревна какие-то». Может, земное притяжение усилилось где-то поблизости от меня? И так и тянет к земле?» Сурая заявила, что он просто лодырь. И вскоре даже Лука умчался прочь вместе со всеми, закружился в хороводе «Звездные ночи», оставив отца на крыльце со связкой бананов, купленных у прохожего разносчика. Небесное шоу продолжалось далеко за полночь и вначале казалось добрым знамением того, что жизнь вот-вот переменится к лучшему, и наступит замечательная пора. Однако вскоре Лука понял, что ничего доброго та ночь с собой не принесла. Скорее, это было что-то вроде прощального жеста, потому что именно в ту ночь Рашид Халифа, легендарный сказитель из Кахани, Заснул с улыбкой на лице, бананом в руке и звездным отблеском на лбу, чтобы не проснуться следующим утром. Он сладко спал, тихо похрапывая и добродушно улыбаясь во сне. Проспал все утро, весь день и всю ночь, и с тех пор оставался во власти сна. Утро за утром, день за днем, ночь за ночью. Разбудить его никто не смог». Вначале Сурая решила, что он просто переутомился, и шепотом одергивала всех, чтобы не шумели и не мешали отцу выспаться. Но вскоре она забеспокоилась и попробовала его разбудить. Сперва она обратилась к нему с ласковыми словами, потом погладила по лбу, поцеловала в щеку, спела ему утреннюю песенку — Наконец, теряя терпение, принялась щекотать ему пятки, трясти за плечи и даже громким голосом кричать ему прямо в ухо. Он промычал что-то одобрительное, слегка улыбнулся, но так и не вынырнул из глубин сна. Сурая села на пол возле постели и уткнулась лицом в ладони. «Что же мне теперь делать?» — сокрушалась она. «Он, конечно, всегда любил поспать, но не мог же совсем уйти в свои сны и бросить меня». Вскоре про состояние Рашида пронюхали газетчики. Тучи репортеров так и велись вокруг дома, пытаясь узнать что-нибудь новенькое. Суроя прогнала прочь назойливых фотографов, но история все же попала в газеты. Заголовки небеззлорадства возвещали, что король чепухи перестал молоть вздор. Он превратился в спящую красавицу, хотя далеко не так красив. Увидев, как мать плачет над отцом, впавшим в беспробудный сон, Лука ощутил, что пришел конец привычному миру, или, по крайней мере, его значительной части. Всю свою жизнь он пытался с утра пораньше незаметно прокрасться в спальню родителей, чтобы они проснулись и удивились. Но всякий раз, стоило ему подобраться к их постели, оказывалось, что они уже не спят. Теперь же Рашид не просыпался, а суроя была безутешна. И Лука понимал, что это уже не компьютерная игра, а суровая реальность. Хотя порой ему так хотелось, чтобы это был виртуальный мир, нажал на кнопку и вернулся в настоящую жизнь. Но кнопки не было. Он находился у себя дома, хотя дом этот стал чужим пугающим местом, где больше не звучит смех, и что ужаснее всего — нет Рашида. Похоже, свершилось нечто невозможное, нечто немыслимое, на поверку оказавшееся и возможным, и мыслимым. Лука даже не хотел искать название этому ужасу. Явились врачи. сорая провела их в комнату, где спал Рашид, и закрыла за собой дверь. Гаруну разрешили присутствовать, но Луке пришлось остаться в компании госпожи Онеетты, от общества которой он просто зверел. Она удушала его запахом дешевых духов, закармливала сластями и обнимала так крепко, что он буквально терялся среди необъятных просторов ее груди, как странник в неведомом мире. Наконец пришел Гарун. «Врачи говорят, что он вполне здоров», — сказал брат Луке. «Просто спит. А почему? Они не знают. Поставили капельницу с физиологическим раствором, раз он ничего не ест и не пьет. Но если он не проснется...» «Он проснется!» — завопил Лука. «Он вот-вот проснется!» «Если он не проснется!» — говорил Гарун. И Лука заметил, что брат стиснул кулаки, и голос его звучит напряженно. «То у него атрофируются мышцы». «И все тело, и тогда... тогда ничего не произойдет!» Нистово запротестовал Лука. Он просто устал и отдыхает. Ему было трудно двигаться. Он жаловался, что как-то отяжелел. Вот ему и понадобился отдых. Он всю жизнь заботился о нас, скажу я тебе. И он заслужил этот отдых. Правда же, тетушка, он не это? «Конечно, Лука!» — согласилась госпожа, у не это. Ты совершенно прав, мальчик мой, и я тоже почти уверена в этом. По щеке у нее скатилась одинокая слеза. От этого стало еще тяжелее. Ночью Лука лежал в своей постели. Несчастный, потрясенный до глубины души, не мог заснуть. А еще на постели лежал пес-медведь, который пофыркивал и повизгивал. Наверное, смотрел какой-то собачий сон. Медведь-пес застыл неподвижной горой на соломенной подстилке у звери. И только у Луки сна не было ни в одном глазу. Небо за окном хмурилось, затянутые тучами. В отдалении ворчал гром, словно рассерженный великан. Внезапно Лука услышал тяжелые хлопки крыльев. Вскочив с постели, он подбежал к окну и высунулся наружу, чтобы посмотреть наверх. С неба к нему спускались семь грифов, которые своими брыжами из встопорщенных вокруг голой шеи перьев напоминали европейских вельмож со старинных картин или коверных клоунов. Уродливые и вонючие, они внушали отвращение. Самый большой, уродливый и вонючий спикировал прямо на подоконник и сел рядом с Лукой, словно какой-нибудь закадычный друг а остальные шестеро держались поодаль. Пес-медведь мгновенно проснулся и подскочил к окну, и искали зубы. Медведь-пес мгновение спустя уже стоял за спиной Луки и вид имел такой, будто собирался разодрать грифов в клочья тут же на месте. — Погодите! — остановил их Лука. Он заметил кое-что любопытное. Под гофрированным воротником из перьев на шее предводителя грифов висел небольшой мешочек. Лука протянул к нему руку. Гриф даже не шелохнулся. В мешочке оказалась скрученная в трубочку записка от капитана Аага. — Мерзкий, злоязычный мальчишка! — говорилось в ней. — Противный колдун! Неужели ты думал, что я не отомщу тебе за то, что ты натворил? Уж не решил ли ты, подлый, недоделанный чародей, что я не способен ответить ударом на удар? Не возомнил ли себя, жалкий недомерок, единственным волшебником в этом городе? Знай же, ничтожный недоумок, что, накладывая проклятие, которым не в силах управлять, ты рискуешь первым пострадать от него. Или же... Что делает мою месть особенно сладкой? Проклятие обрушится на того, кого ты любишь. Луку пробрала дрожь, хотя ночь была очень теплой. Неужели это правда? Неужели огненное проклятие, которое он обрушил на владельца цирка, обернулось сонным проклятием, наложенным на его собственного отца? Если так, то папин беспробудный сон на его совести. Утрату отца не могли возместить даже чудесным образом появившийся в его жизни пес с медведем. С другой стороны, он заметил в папе медлительность и неповоротливость задолго до звездной ночи. В таком случае записка лжет? Как бы то ни было, он не собирался проявлять слабость перед предводителем грифов и заявил громко и отчетливо, словно командовал мальчишками на школьной спортивной площадке. «Терпеть не могу, Грифов, по правде сказать. Меня нисколько не удивляет, что вы единственные из всех цирковых животных сохранили преданность этому отвратительному капитану Аагу. Дикая идея использовать в цирковом представлении Грифов. Сразу ясно, что за тип этот Ааг. И вот еще что», — добавил Лука, — Разрывая послание в клочья прямо перед клювом грифа. В своей записке этот мерзкий человек утверждает, будто сумел вызвать болезнь у моего отца. Жалкая претензия. На самом деле он вызывает у всех одну только тошноту. Призвав на помощь все свое мужество, лукаш уганул птицу с подоконника и захлопнул окно. Грифы полетели прочь, беспорядочной стаей а потрясенный Лука рухнул на постель. Пес с медведем тыкались в него носами, но он никак не мог успокоиться. Рашид лежал в беспробудном сне, и Лука не мог избавиться от мысли, что навлек проклятие на всю семью. Это его и только его вина. После бессонной ночи он поднялся еще до рассвета И прокрасы в спальню родителей, как в былые счастливые времена. Отец крепко спал, возле его постели выселся штатив капельницы, от которого к отцовской руке сбегала трубочка, и стоял монитор, превращавший пульс в зубчатую зеленую линию. На самом деле Рашид вовсе не выглядел проклятым или хотя бы унылым. Он казался довольным, можно сказать, счастливым словно ему грезились танцующие в ночном небе звезды. Он даже улыбался во сне, как будто жил среди танцующих звезд. Но это ровным счетом ничего не значило. Лука уже знал, что мир может быть не таким, каков он с виду. Сурая уснула на полу, прислонившись спиной к стене. Ни один из родителей не проснулся, как бывало раньше, когда Лука украдкой пробирался в их спальню. Весь в тоске, едва волоча ноги. Лука вернулся в свою комнату. Занимался рассвет. Заря вроде бы должна приносить людям радость, но ничего подобного Лука не испытывал. Он подошел к окну, чтобы задернуть занавески и немного полежать в темноте. И тут увидел нечто поразительное. На дорожке перед домом стоял человек в знакомой ярко-красной рубахе и поношенной панами, и откровенно рассматривал дом. Лука уже собирался позвать кого-нибудь или спустить на незваного гостя пса с медведем, но в этот момент человек повернулся и посмотрел на него. Это был Рашид Халифа. Это был отец. И он стоял там, не говоря ни слова, но совершенно явно не спал. Но если Рашид стоит на дорожке, то кто тогда спит в его постели? А если там спит Рашид, то кто этот человек перед домом?» Лука почувствовал, что голова у него пошла кругом. Он не знал, что и подумать. Ноги, однако, соображали быстрее и повлекли его из дому. Лука бежал, а вслед за ним неслись пес с медведем, неслись туда, где стоял его отец. Он вихрем слетел по лестнице, пару раз споткнулся, оступился, но удержался на ногах и выскочил за дверь. «Все прекрасно!» — думал Лука. Рашид Халифа проснулся и просто вышел из дома прогуляться. «Все теперь будет хорошо!»